Глава сорок 42. Вероника. Я стояла у окна в своей комнате, приоткрыв его так, чтобы чувствовать на волосах ветер. С вечерней улицы пахло свежестью. Закончилась осень, начинался декабрь, и Шейла уже прожужжала мне все уши о том, как красив вскоре будет город, наряженный к Рождеству и Новому году. Она обещала, что мы будем веселиться на полную катушку пить горячий шоколад, кататься на коньках, гулять по городу, наряжать елку и загадывать желания. Я строго отвечала, что у меня на первом месте учеба, А подруга, делая умилительное выражение лица, напоминала о каникулах. Тео в этот вечер дома не было. Он уехал и не знал, когда вернется. Чтобы не скучать, он предложил пригласить пожить вместе со мной Шейлу или его сестру Холли. Но я отказалась. Мне было вполне комфортно наедине с собой. К тому же не хотелось, чтобы у моих дополнительных занятий по магическим искусствам были свидетели. Жизнь в этом городе оказалась значительно лучше, чем я представляла, когда сидела в самолете, сжимая ладонь Тео. Мне понравилось тренировать свой разговорный английский. Пришелся по душе городской транспорт, особенно красные двухэтажные автобусы, да и университет тоже. Кроме того, мне самым неожиданным образом удалось сыграть роль доброй феи для Шейла и Дина, которых я познакомила, даже не ожидая, что они сумеют настолько проникнуться друг к другу симпатией. Я немного завидовала этим двоим, в виде как они обмениваются сияющими взглядами и нежными улыбками. Такие счастливые, открывающие для себя мир юной, неуверенной, но уже такой яркой любви. Мир, что закрыт для меня. Нельзя было выдавать себя и показывать, что мы с Тео вовсе не являемся влюбленной помолвленной парой. Поэтому я старалась быть веселой, как и положено девушке, которую ждет долгая совместная жизнь с любимым человеком. Но оставаясь наедине с собой, я тосковала по Дарию так сильно, что к глазам подступали слезы. а душу захлёстывало горчайшее отчаяние от невозможности взглянуть ему в глаза, поговорить, обнять. Вдруг вспомнилось, как мы с Тео сбежали на балкон ресторана оставив оставившей Луидинов вдвоем. Тогда мы стояли рядом, и перед нами расстилался вечерний Лондон, наполненный мерцанием огней и едва уловимой магией, сетью охватывающей город. В том мгновение неожиданно показалось, будто между мной и теу что-то произошло, словно стала крепче тонкая нить, протянувшаяся между нами в вечер помолвки, когда я доверилась ему, а затем узнала, что он мой лучший друг из детства. Но на балконе появилась Шейла, после чего это странное и слегка неловкое ощущение ослабело, хотя и сохранилось в памяти. Я ничего не знала о личной жизни Тео. Очевидно, что до встречи со мной в доме Вороничей в его жизни были девушки, но сейчас, как мне казалось, он предпочитал одиночество. Во всяком случае, я ни разу не заставал его за телефонным разговором с какой-нибудь молодой особой. Да, он давно знал, что помолвлен со мной, Но я не думала, что этот факт оказался способен помешать ему встречаться с другими до того, как официальная помолвка состоялась. А учитывая эффективность наших отношений, его и вовсе ничего не держало. Как бы то ни было, я старалась не быть излишне любопытной, поэтому и не задавала ему вопросов. Я была чрезвычайно благодарна Тео за то, что он позволил мне жить в его доме, учиться в университете, а также получать дополнительные уроки. Моё намерение завершить образование в Британии означало невозможность скорого возвращения в свой город, но я убеждала себя, что это к лучшему. Будучи вдалеке от Мартина Штали и Карло Розенберга, я могла не опасаться угрозы с их стороны и без страха выходить из дома. Но основным недостатком этого положения стало то, что и от Княжевича я тоже находилась далеко. Несмотря на расстояние между нами, я ни на мгновение не позволяла себе забыть о нем. Видела его во сне. Называла себя глупой девчонкой, по уши влюбленной во взрослого мужчину, но ничего не могла с этим поделать. К тому же Дарий ради меня пожертвовал немалым. Пока я ничем не могла его за это отблагодарить, но ждал ли он от меня благодарности? Если бы я могла поговорить об этом с кем-нибудь, то, пожалуй, рассказала бы и попросила совета. Но как бы ни была симпатичным мне Шейла Макмиллан, Я не могла поведать ей о том, что люблю человека, оставшегося в другой стране, а вовсе не своего жениха. Спектакль требовалось доиграть до конца, пока Тео это для чего-то было нужно. Когда с первого этажа послышалась мелодичная трель дверного звонка, я вздрогнула и, бросив взгляд на часы, вышла в коридор. Спустилась на первый этаж и потянулась глазку входной двери. Ощущение прохладного страха напомнило тот вечер, когда я пришла в квартиру приемных родителей и обнаружила там Мартина. "Это ты?" воскликнула я, открыв дверь. "А ты кого-то ждала?" поинтересовалась Шейла, приподнимая брови. "Я помню, что ты не боишься ночевать одна, но сегодня день пошел на матч по крикету, а затем на какое-то семейное торжество, и мне скучно. Я принесла пончики. Кажется, уже боюсь." Пробормотала я и направилась в сторону кухни. Пончики, это хорошо. Какие у тебя планы на завтра? Поедем с Димом по магазинам. Хочешь с нами? Завтра ведь выходной. Только не говори, что собираешься в библиотеку. Завтра не могу, ответила я, вспомнив, что мне назначено занятие у преподавателя, который отказывался приезжать сюда, поэтому ездить к нему приходилось самой. Вот ведь зануда, Безлобно проворчала Шейла. И как только Теу у тебя терпит? Когда он вернется, кстати? Пока не знаю. Ты по нему скучаешь? Полюбопытствовала она. Я растерянно уставилась на нее. затем перевела взгляд в сторону и вдруг поняла, что в самом деле успела соскучиться по Тео. Мы не так много времени проводили вместе, но мне нравилось знать, что он где-то рядом, чувствовать его поддержку. Сейчас этого не хватало. Да. Ответила я и потянулась к кофеварке. "Давай свои пончики. Бутерброд хочешь?" Шейла кивнула, тряхнув рыжей гривой. И ее лицо приняло мечтательное выражение. "Должно быть", подумала про Дина. "А мне стало не по себе. Я не хотела, чтобы Тео занял столь важное место в моей жизни, но, похоже, такие вещи происходят без нашего на то согласия". Можно подумать, мало мне было той щемящей пустоты, которая пришла за последней встречей с Дарием. Не хотела, чтобы такое же случилось, когда придется расстаться с Тео. Позже мы с Хейлой ели бутерброды и пончики, запивая их кофе, смотрели комедию, и осадок от недавно испытанного мной страха постепенно проходил. Я приготовил ей одну из комнат для гостей. В эту ночь я заснула не сразу, но спала крепко и без всяких сновидений. Утром, позавтракав и проводив Хейлу на автобус, я отправилась на станцию, где села на электричку, Чувствовала себя довольно странно. Откуда-то снова пришел страх. Повлажневшие ладони, нехватка воздуха, неприятное холодное ощущение, будто в спину упирается чей-то враждебный взгляд. Все практически точно так же, как тогда, когда я боялась неизвестной угрозы. Разозлившись на себя, я направилась вдоль вагонов в место, где было бы поменьше людей. Я напомнила себе о том, что мои недоброжелатели далеко. Им не добраться до меня. Вспомнила ощущение накапливающейся между ладонями энергии, способной создать огненный шар достаточно сильный, чтобы швырнуть его в того, кто захотел бы причинить мне вред. Но это не помогало. Люди не обращали на меня внимания, я вдруг почувствовала себя невидимкой, тенью, неслышно пробирающейся среди застывших восковых фигур. Незаметно я оказалась в самом конце электрички. Дальше идти было некуда. Прижавшись к стеклу, посмотрела на убегающие и теряющиеся вдали рельсы, стараясь перевести дыхание и как-то усмирить настигшую меня панику. Услышав вторшившийся в стук колес шум, я опустила голову и с ужасом увидела неизвестно откуда взявшуюся воду, которая пребывала, постепенно поднимаясь все выше. Вода оказалась холодной. Она уже почти достигла колен, когда я услышала женский крик и поняла, что происходящее заметил кто-то ещё. Вода исчезла так же стремительно, как и появилась. Только несколько мокрых пятен на полу напоминали о произошедшем. Да еще мои промокшие джинсы и ботинки, стоять в которых было неприятно. Люди смотрели на меня с неодобрением, может быть, считали, что я сама это устроила. Тресущимися пальцами я вытащила из кармана мобильный телефон и набрала номер учителя, к которому ехала. В таком состоянии сосредоточиться на занятиях у меня бы не получилось. На следующей остановке вышла из электрички и пересела на ту, что отправлялась в обратную сторону. Здесь на меня тоже посматривали подозрительно. Выглядела я так, словно только что вылезла из глубокой лужи. Не глядя ни на кого, я забилась на сиденье в углу и, обхватив руками плечи, закрыла глаза. В эту минуту казалось, что моя безопасность всего лишь иллюзия. Возможно, это была магическая ловушка, а может быть, просто способ меня напугать что вполне удалось. Предчувствие не обмануло. Я нигде не могла полностью быть уверенной в том, что враги меня не достанут. Услышав звонок своего мобильника, я нахмурилась, но увидев номер Тео, попыталась успокоиться. "Неки, с тобой все в порядке?" спросил он. В его голосе угадывалось беспокойство. "Где ты? Что-то случилось? Откуда ты?" начала я, но замолчала. "С чего ты так решил? Все нормально." «Мы помолвлены, Ники, проговорил Тео. Хотим мы того или нет, мы связаны. Я чувствую твое состояние. Я шарашенно молчала, глядя в окно. О таком мне даже слышать не приходилось. Чего еще я не знала о магических помолвках? Сейчас тебе плохо, добавил он. Я в порядке, правда, ответила я. Не хотелось еще и его напугать или расстроить. Просто кажется, заболеваю. Поэтому отменила занятие. Покосившись на свои мокрые ноги, ставшие слишком чувствительными к холоду, я подумала, что недалеко от истины. Надеюсь, ты не разболеешься сильно. произнес он. Это всего лишь простуда", быстро сказала я. "А это действует и в обратную сторону. Я тоже могу чувствовать тебя». "Можешь?" не сразу отозвался Тео. "Прости, я думал, ты знаешь". "Ничего", ответил я. Это даже интересно. Возвращайся скорее.